Глава десятая. Княжество Архангела Рафаила. Второе небо другого измерения. Демонессона Ама адское создание в результате слияния потемневшей сущности ангела разрушения Махита и Рабатессы Наташи. Как ни путала я свои следы вмешательства в судьбу Анастасии, все равно судьи нашли формальный повод докопаться до истины и упрятать меня сюда. Находиться здесь придется всю мою бессмертную жизнь и еще столько же. Время тут властно над всеми и течет еще медленнее, чем на земле. Это сделано намеренно, чтобы заключенный на прозябание миллион раз прочувствовал свою никчемную судьбу и раскаялся в содеянном или просто сошел с ума. Темная клякса демонессы во мне по поводу моей участи визжала от страха, а светлая искорка ангела скорбела до истерики. И лишь железная серая основа сущности Наташи, в которую вдохнул жизнь сам черный генерал Алекс, стала оплотом спокойствия и уверенности в скором освобождении. Разложение на эти три составляющих моего разума произошло сразу после пересылки в княжество Рафала и, видимо, являлось частью наказания. Цель стояла свести с ума, и это бы, скорее всего, произошло, если нас тут было только двое. Создался бы диаметрально противоположный паритет мнений, заблокировавший сущность навсегда. Но когда появляется третий упрямый участник с остальным характером, о спокойной блокировке можно забыть. Зная об этом судьи, что нас станет трое в одной голове, придумали бы что-нибудь более изощренное. А пока мы активно поддерживаем видимость невменяемости и сумасшествия. Особенно, когда мимо прогуливается надзиратель Рафал и с интересом наблюдает за поведением подопечных, поигрывая своим перстнем Соломона. Готовит змей, наверное, новый научный труд, чтобы ему самого себя изучать в этих условиях до скончания веков. В моем внутреннем мире постоянно все трое спорили и противоречили друг другу, но в одном единодушно сходились во мнении. Нас всех предали и бросили. Это иногда давало силы в объединении в единое целое, чтобы противостоять ментальному давлению измерения. Но надолго ли этого хватит? Не знаю. Вряд ли, что на всю оставшуюся жизнь. Тут на втором небе бесстрашная энтропия вытягивает энергию даже у самых стойких. А подпитка Божьей благодатью производится только при сильном истощении, почти за порогом забвения. За этим строго следит наш главный мучитель, Рафал Вот и сейчас я, как никогда, едино и с интересом прислушиваюсь к высоким гостям, навестившим своего коллегу. К Архангелу прибыли с тайным визитом Микаэль и Сатана. Странное сочетание непримиримых противников. Видимо, специально спустились сюда, чтобы всезнающий об этом ничего не узнал. Мои новоприбывшие грешники пытаются быть полезными, аж мозги скрипят. Копытом землю роют, чтобы избежать согревающих при простуде легких сернистых ванн. Планы разрабатывают такие, что шведавшие виды адские аналитики удивленно разводят рогами. Если так дальше дело пойдет, придется их брать на должность младших бесов. Посетовал наретивость четырех бывших земных оперативников сатана. «Да, я оценил их многоходовость и многоуровневость. А откуда они узнали об инопланетном корабле, сохранившемся у нас после вторжения с Фаэтона?» Микаэль подозрительно прищурил свои пылающие в сумраке очи. «Эти пронеры разговаривают и заболтают кого хочешь!» Явно с долей лукавства ответил сатана. «А кого ты, кстати, направил к браконьеру номер четыре?» Он уже неоднократно выполнял подобные демонстрации и сделал все в лучшем виде. Ты уверен, что он справится с настройкой ментальной ловушки оцифровывателя? Уже справился. Рыбка клюнула. Как только зайдет в нее, ее сразу перебросит в накопитель ожидающего инопланетного корабля. Останется только забрать души двух носителей, помешавших нам предотвратить прорыв на базу Шамбала-браконьера номер один и вышлем их подальше отсюда в альтернативную реальность. «Какой-то уж сложный план, много в нем есть выразил сомнение молчавший до этого хозяин исправительного измерения. «Да, нам не нужна глазка перед всепрощающим. Он и так уже много знает об этой истории с потерями душ». Эти четверо фейсов клянутся, что хорошо изучили и просчитали модель поведения того, которого люди называют «черным генералом». Мы с легкостью предотвратим его намерение появиться тут, если реализуем этот план. Он не останется в нашей реальности, если узнает про браконьера номер четыре и бросится за ним следом преодолевать барьер, потратив последние крохи энергии на разоренной базе Шамбалы на Фейтоне. Их между собой якобы что-то раньше связывало, подобное отношениям с этой непокорной зараженной сущностью Ивановой Анастасии. «Считаю, будет надежнее, если управлять этим кораблем, терраформером будут сами разработчики плана. Поздравьте их с повышением, придайте соответствующие специфике работы вид каких-нибудь зеленых чертиков». Да, конечно, великий прав, но у нас нет таких форм визуализации сотрудников ада перед грешниками, и эти ушлые сразу просекут, что дорога у них в один конец. Загрузите им в корабль оборудование по генетическому изменению бионосителей, превращению их в другие конструкции биоформ, например, в зеленых козлов с адаптацией в условиях климата другой планеты. Вот смеху-то будет, когда они об этом узнают. Всегда невозмутимые небожители от души похихикали, а сатана, как всегда, отличился своим фирменным раскатистым смехом. Но они в курсе, что браконьер номер четыре биоинженер, Подумают, что это все для нее. Сообщите им об их великой миссии, что они, как первые космонавты Земли, летят покорять чужие пространства. Захватывать и изменять климат на других планетах, принуждать местное население к тяжкому рабскому труду. В общем, строить свою империю где-нибудь там. Заодно освободиться от обязанностей ежедневно принимать сернистые ванны. Последний аргумент, думаю, на них подействует сильнее всего. Теперь что эти без пяти минут галактические императоры предложили сделать с Ивановой? Они предлагают направить к ней для устранения выловленных на месте того злопамятного прорыва группу стрегоев которые сейчас томятся тут, на втором небе, и за свободу будут готовы на всё. «Я бы поостерегся выпускать вампиров на Землю. Мы потом можем получить ещё большую проблему с недостачей энергетических оболочек». Снова встрял Рафал. Тут гораздо проще, предупредим их, что развеем в случае провала или превышения полномочий, а при развитии успеха очистим их души до нормального состояния и вернем в обычный оборот. Какие они головастые! Жалко таких умников отправлять на покорение галактических просторов! С поддельным сожалением в голосе проговорил Микаэль. В ответ все снова рассмеялись. Мое же сознание вновь распалось на три составляющих, кричавших друг на друга и навязывающих другим своё мнение, как поступить с информацией. Внешне это добавило буйства моему поведению, привлекая к себе внимание гостей. «Рафал, ты уверен, что мы нейтрализовали её?» «Смотрите, Наама не реагирует на перстень. В ней нет ни единого сознания. Это стало для неё обычным состоянием. Голоса её сущности в голове заглушают все окружающие звуки». Внутрь не достучится даже ее хозяин. «А мы уверены, что он все же не предпримет попытки прорыва сюда?» Внезапно засомневался сатана. «Пусть попробует. Я перемещу на охрану второго неба провинившихся ангелов наказания. Они жаждут взять реванш за прошлое унижение». «Пусть будет так, Великий. Мы принимаем твое решение».